Глава 27. Лем. За пару часов до Кристины. Одиночество. Вот что я ощущал в последнее время. Мы с Кристиной отдалялись друг от друга каждый день после свадьбы. Она жила в домике, я жил в замке, она занималась своими делами, а я своими, никакого единения. Я был в тупике. С одной стороны, добиваться чего-то от Кристины не имело смысла. С другой я ей обещал, что буду всегда рядом с ней. Да, я прекрасно понимал, что она не Лира и никогда её не заменит, она другая. Наши отношения отношения двух эгоистов, тянущих одеяло в разные стороны. То, чего хочет она, не хочу я, а вот что я от неё хочу? Послушную жену? Скорее человека, с которым я могу поговорить, которого можно просто обнять без скрытого подтекста. кого-то, кому можно положить голову на колени и получить самый обычный массаж. А вот мне что? Так много надо от этой жизни. Сегодня мне хотелось уже расставить всё по местам с Кристиной, дать нам шанс на нормальные отношения. Я планировал приехать к ней, но всё пошло не по плану. Я занимался работой, пару дел по разделу имущества между Леви. Камилла вот-вот должна родить, и наконец-то всё закончилось бы. Её появление в моём кабинете уже вызывало раздражение. Она всё настаивала отдать ей больше участия имущества мужа, который согласен был отдать ей только один дом. Вот и называется женись, а потом тебя попытаются раздеть до нитки. Я и сам представил, если бы Кристина всё же захотела бы со мной развестись, и ощутил острый укол в районе груди, но лишь отмахнулся. Добрый день. На пороге появилась миловидная молодая девушка. Всё никак не могу запомнить её имя. Она приходит к Джеймсу, невеста она ему или кто там? Я же помню, что она дочь главного казначея страны. Такие мелочи помню, а женщины как на одно лицо после свадьбы. В её руках была кружка с ароматным чаем. Я сглотнул, ощущая сухость во рту. Добрый, я вас не звал, ответил ей. Я знаю, но я принесла вам чай. Джеймс должен был его принести. Она нисколько меня не смущалась. Благодарю, ответил я вновь, пытаясь разобрать то, что было написано писарем после заседания. Вы выглядите напряжённым, она вырвала меня из моего рабочего настроя, обошла сбоку стол. Я посмотрел на неё, и она тут же опустила голову. Кристина бы не опускала, всегда смотрела с вызовом. Хотя это вроде и приходит к Джеймсу, но не смущается заходить и ко мне. Пора бы уже сделать здесь хоть какую-нибудь охрану. который будет контролировать, кто заходит. Хотя для этого есть мой секретарь, который её сам подсылает ко мне. Я не нуждаюсь в ваших замечаниях, ответил слишком резко. Да, я напряжён. Сплошной стресс на работе, дома, и если тут понятно из чего, то дома из-за жены. Не трудно догадаться, что хочет эта молодая. Да, она моложе, у неё красивая, матовая кожа и лицо лишь слегка тронуто веснушками. Зато у Кристины в уголках глаз виднеются едва заметные морщинки. Она так красиво, когда улыбается. Но как вспомню характер, так вздрогнуть хочется. Ни с кем так тяжело не было, как с ней. Я рассеянно рассматривал девушку, и она осмелела. Подошла ко мне, уселась на край стола. Какие-то бумаги перепутались, некоторые полетели на пол. Я наклонился за ними, понимая, что Кристина Когда что-то смахивало со стола, то всегда поднимала и складывала аккуратно. Это злит ещё сильнее. Я устал от своей жены. И пусть эта моложе её, но не привлекает меня так, как Кристина. Вот такие во мне два противоречивых чувства. И виноват в них только я. Сам вколол себе этот яд под именем Кристина, который не вытравить ничем, и каждый день хочется ещё и ещё. Но сейчас нет рядом жены. А есть вот эта молодая и красивая. Я резко дёрнул на себя девушку, прижимая тонкую талию. Она такая стройная, что ощущение, что я сжимаю тонкий ствол дерева. Втянул сладкий запах духов, вспоминая приятный аромат Кристины, хотя она духами почти не пользуется. Рисунок на руке загорелся фиолетовым цветом. Я понимал, что где-то там сидит Кристина, видит, что её рисунок зажёгся и не понимает, что я ей сейчас готов изменить. Я хотел пойти против собственных принципов, установок и правил, побыть мужчиной, который может взять другую женщину. Только как можно быть настоящим мужчиной, если я сейчас не готов сдержать своё слово. Я обещал Кристине, что она будет единственной моей женщиной до конца жизни. И что я делаю? Через месяц после свадьбы сжимаю в объятиях Незнакомую девушку у себя на столе, не ощущая никакого удовольствия, я отпрянул от неё. "Прошу выйти из моего кабинета". Я ощутил, как зверею. Вот-вот обращусь. Девушка потянулась ко мне, но увидев мой взгляд, пискнула и тут же вылетела из кабинета. Пора уходить отсюда, не могу находиться здесь. Инстинкты вопят лететь к жене. Всё должно быть по-честному. Как хватило терпения, не знаю, но я доехал до нашего дома в карете, хотя хотелось обратиться и преодолеть расстояние под землёй. И то, что я застал дома, чуть не довело меня до оборота прямо посреди жилища. Если бы я превратился в дракона, то разрушил бы то, что осталось от дома. Кристина кинулась мне в объятия, что-то бормоча, пока я пытался успокоиться. Моя жена боялась, а я не смог её защитить. Только сейчас я должен быть спокоен, пока её трясёт, потому что разъярённый дракон может сейчас разрушить всё вокруг. Только что жена перестала дрожать от страха. Кристина сказала, что весь беспорядок учинил король, а ещё у неё жуткие боли в животе. Пока лекарь успокаивал мою жену, я гулял с Бусиной, раздумывая о случившемся. Значит, король знал ту Кристину Эсти. Не ту сироту я выбрал для прикрытия моей Кристины. Мои люди проводили расследование в приюте, и у той Эсти никогда не бывало короля, если, конечно, сам король не приходил туда под другим именем. Что-то их связывало. Кристина, Эсти и Лира умерли в один год, когда пронеслась волна разбоя, будто кто-то специально охотился на женщин высокопоставленных лиц. Ветьюбер не афишировал свою связь с Эсти, а мою жену знали. Вот только из-за бедности те разбойники вряд ли полезли бы к сиротам. С тех нечего брать. Всё, что они получают, выделяется из налогов. Больше всего мне сейчас хотелось ударить короля в лицо за то, что он напугал мою жену. Хотя и сам на свадьбе видел, как кто-то её поцеловал в щёку, но я тогда не придал этому значения, а сейчас Сейчас мы имеем то, что король перешёл все границы. Я направился к главному оружейнику, у которого Убер часто останавливался, но там его уже не было. Король покинул деревню. Я усмехнулся. Значит, узнал или почувствовал, что я вернусь. Но тяжелее всего было смотреть в глаза Кристины и объяснять ей, что означают цвета. Мне даже на один миг показалось, что она могла здесь изменить мне с королём. Вот только я чувствовал, что она этого не делала. На ней нет его запаха, который я мог бы уловить. Кристина рассказывала и боялась, что я ей не поверю. Я чувствовал вину, что меня не было рядом, что не защитил её от проблем. Пока она тут отбивалась от короля, я себе позволил быть с другой. Я разгребал мусор, представляя себе в картинках, что здесь произошло. Мак выпустил целый ураган, промчавшийся по кухне. И разрушивший почти всю мебель, она сбежала с собакой в комнату, прячась от него. Сидела там, пока не приехал я. Прикрыл глаза, ощущая, что в очередной раз мог лишиться родного мне человека. Как ни крути, а Кристина им стала. Не прощу себя, если с ней случится то же самое, что и с моей лирой. Я свалил всю сломанную мебель в саду, завтра слуги увезут её. Вот что теперь делать? Король имеет виды на мою жену, что очень плохо. Если он захочет, то может добиться развода. Я поморщился. Я стараюсь жить по их правилам, пытаюсь влиться в их общество. Если любой зажиточный имеет по замку, то у меня есть замок. Если почти у каждого мужчины есть жена, то у меня должна быть. Я вливался в их общество, пытаясь быть как обычные люди, хотя я чудовище. Мне не место среди них, не место в этом мире. Ну откуда я здесь появился, я не помню. Наверное, меня и тянет к Кристине, потому что она тоже не отсюда, не из этого мира с их менталитетом, традициями и привычками. Нашёл, называется, одинокую на свою голову. Я вернулся в дом. Кристина лежала на кровати, прижимая руки к животу с какой-то болезненной улыбкой на лице. Да, у женщин эти дни полнейший вынос мозга. Бусина лежала у её ног, и сколько бы я ни боролся с женой за то, чтобы не пускать в кровать собаку, она её всё равно пускала. "Ты как?" спросил Кристину. "Лучше", ответила она и нервно сглотнула. "Завтра уедем в замок". "Как скажешь", согласилась она. Я даже застыл на месте от неожиданности. "Она согласилась? Этот день можно занести в календарь семейных праздников". Болит Я подошёл поближе. Со мной всё в порядке, выпилила она и попыталась подняться. Лежи, в уваже эти дни болезненные. Я смотрел её тонкую фигурку, дурея от того, насколько она хрупкая. Как можно было довести её до такого состояния? Ага, протянула она. Буся подползла к Кристине и завиляла хвостиком, глядя на меня. Я сел рядом и погладил Кристину по руке, лежавшей на животе. Жена даже жалость немного. Он ничего тебе не сделал? Нет, коротко ответила она. А ты? Нет, ответил я, понимая, что она хотела спросить. Полежи со мной, попросила она, посмотрев своими голубыми глазами в мои. Дауш, чтобы мы спокойно провели время вместе, нам нужна разрушенная кухня.